Глава 13. Пятая колонна. Психопаты среди нас. Несколько лет назад после утреннего семинара и обеда в организовавшей его компании Павел Бабяк решил использовать свободное время, чтобы прогуляться по улицам большого города, в котором раньше никогда не был. Вот что он вспоминает об этом событии. В какой-то момент толпа замедляла движение, поскольку ей препятствовала группа теснившихся в одном месте людей. Подойдя к рядам зевак, я увидел, что там идет игра в три карты. Слушай главу 3. Я слышал об этом раньше, но видеть само действие мне не доводилось. Меня поразило, насколько профессионально организовано мошенничество. Но еще более удивительным было легковерие туристов, в частности, бедной молодой женщины с ребенком, проигравшей деньги на оплату жилья. Я продолжил прогулку, с удовольствием останавливаясь в бутиках, галереях, кофейнях и магазинах для туристов, наслаждаясь элегантной архитектурой городского центра. Приближался вечер, и я развернулся, чтобы идти назад, ведь мне еще предстояло посетить банкет, устроенный организатором для всех участников конференции. Теперь я выбрал другой маршрут, чтобы увидеть новые достопримечательности. Но через некоторое время почувствовал замедление живого потока людей, ищущих где бы поужинать. Обойдя их, я наткнулся на знакомую сцену. Все те же мошенники вновь разыгрывали свое представление с тремя картами, выманивая деньги у ничего не подозревающих туристов. И снова туристы отдавали деньги ловкому картежнику. Меня забавляло это зрелище, пока я не заметил в первом ряду женщину с ребенком на руках, которая нерешительно протягивала мужчине 100-долларовую банкноту, свои деньги за квартиру. Слушатель, наверное, догадался, что произошло потом. Женщина проиграла, мошенники улетучились, и она принялась рыдать. Пожилая дама в синем пальто, которую я уже видел ранее, вышла из толпы, погладила малышку по голове и вручила жертве 10 долларов. Некоторые люди последовали ее примеру, тоже дав незадачливой мамаши несколько купюр. По моим приблизительным подсчетам она получила как минимум сотню долларов. Взволнованный своим наблюдением, я в быстром темпе добрался до отеля, сел у стойки в баре и, заказав напиток, принялся записывать этот случай. Ко мне присоединились двое участников конференции оба сотрудники правоохранительных органов. Я в красках описал им увиденное, а они только переглянулись и улыбнулись в ответ. В последнее время наша работа по теме психопатии широко освещается в прессе, поэтому к нам часто обращаются за рекомендациями по поводу того, как справляться с психопатами на рабочем месте. Большинство интересуется взаимодействием с маниакальным начальником. Некоторые вопросы касаются психопатических коллег, подчиненных или сослуживцев. Основываясь на информации, полученной из писем, невозможно определить, психопат ли тот, о ком идет речь. В главе 11 мы обсудили, как компания может организовать наем персонала, чтобы избежать приема на работу или повышения в должности корпоративного психопата. В главе 12 рассматривались способы, позволяющие психопату использовать людей в своих целях. Мы верим, что понимание мышления и поведение таких личностей позволит вам разглядеть истинную природу их намерений, а значит, избежать взаимодействия с ними или защититься от манипуляций. Мы также описали кое-какие общие шаги, которые нужно предпринять, если вы уже стали жертвой психопата. В этой главе мы сосредоточимся на том, как минимизировать влияние психопата на вас на рабочем месте и как действовать, если вы все же угодили в его сети. Внимательно относитесь к своей репутации. Репутация – самое ценное, что есть у вас на работе, поэтому она – ваше наиболее уязвимое место и привлекательная мишень для атак психопата. По словам некоторых исследователей, чтобы компенсировать одно негативное высказывание в ваш адрес, понадобится 12 позитивных отзывов о вас. Выражая за спиной сомнения в вашей лояльности или компетенции, психопат может нейтрализовать вас, а также добиться вашего понижения в должности и даже увольнения. А значит, укрепление репутации – первая линия обороны. Компетентность. Если ваши профессиональные навыки могут пригодиться психопату для достижения его целей, он попытается всячески вас задобрить, переманить на свою сторону, чтобы вы ему помогали. Пока психопат извлекает выгоду из вашей компетентности, он не воспринимает вас как угрозу. Если же вы станете для него опасным конкурентом в силу высокого профессионализма, то в случае отказа играть по его правилам будете атакованы. Например, темная личность распустит дурные слухи о вас, а может станет действовать формально, скажем, опорочит ваше имя в отчетах, если он ваш начальник. Из-за разницы в организационной иерархии, в большинстве случаев в спорах о профессиональной пригодности компания становится на сторону руководителя. Лучшая защита в таком случае – добросовестно и качественно выполнять все поручения, за исключением незаконных, небезопасных и неэтичных. Если не выполнять полученные задания с максимальной эффективностью, начальник-психопат обернет это против вас, уж можете быть уверены. А вы будете не в силах защититься. Лояльность. Такое качество, как лояльность, нередко оценивается с точки зрения того, в какой степени вы поддерживаете компанию и, наоборот, компания поддерживает вас. Организации начинают формировать лояльность сотрудника еще при найме и введении в должность, описывая успехи и возможности, которые открываются для тех, кто хочет сделать в них карьеру. Лояльность обеспечивается посредством пробуждения и усиления чувства гордости, например, празднования Большой Победы на рынке и принадлежности, корпоративные пикники и награждения за командные достижения. Кроме того, лояльность зависит от создания возможностей для личностного и профессионального роста финансируемые компании, курсы обучения и постановка сложных задач, а также карьерного продвижения, повышение заработной платы и премии. Психопаты же ожидают абсолютной лояльности, не давая ничего взамен. Усомнившись в ней, они почувствуют угрозу и будут нападать на вас и обесценивать. При первом удобном случае они отдадут вас на растерзание. Как правило, чаще всего психопаты распространяют среди других менеджеров информацию о нелояльности своей жертвы – Причем представляя ее в виде нелояльности к самой компании. Попытавшись пожаловаться на такого сослуживца или начальника, вы скорее всего узнаете, что все уже настроены против вас. В этом случае любые попытки исправить положение вещей будут восприняты как подтверждение вашей новой навязанной репутации проблемного сотрудника. Из-за утраты доверия вы становитесь беззащитным перед психопатом, а поскольку у вас нет возможности предпринять правовые действия, судебные иски обходятся весьма дорого вам предстоит тяжелая борьба. Таким образом, чтобы никто не мог поставить под сомнение вашу компетентность и лояльность, целесообразно прибегнуть к превентивным мерам. Далее мы дадим несколько рекомендаций на этот счет. Стройте и поддерживайте отношения с высшим руководством. Используйте любую возможность для взаимодействия с остальными сотрудниками и формирования репутации дружелюбного, одаренного, компетентного и лояльного человека. Кроме того, необходимо искать пути для установления контактов с членами высшего руководства организации. Хотя топ-менеджеры не слишком часто посещают рабочие места, даже эпизодические визиты позволяют им немного пообщаться с сотрудниками. Беда в том, что такие встречи нередко проходят, словно танцы в начальной школе, где никто никого не приглашает танцевать, или как бабьи пересуды когда кто-нибудь начинает жаловаться и к нему присоединяются остальные. Вы можете воспользоваться этими эпизодическими встречами, подготовив для них серьезные темы без компрометирующего, конфронтационного или корыстного подтекста. Например, задайте вопрос о бизнесе, конкуренции или продуктах компании. Чем больше зрелого и практического понимания бизнеса будет в вашем вопросе, тем более благоприятное впечатление вы произведете на топ-менеджера. Это пойдет на пользу вашей карьере, ведь так вы посылаете сигналы своей компетентности и лояльности тем людям, чье мнение имеет значение и кто что важнее всего сможет усомниться в любой пропаганде против вас со своим боссом хорошие отношения с собственным руководителем необходимы для того чтобы иметь возможность противодействовать психопатическим сотрудникам и коллегам отличной основой для таких отношений может стать готовность поделиться информацией о последних событиях в вашем отделе и работе над текущим проектом Всегда старайтесь держать начальника в курсе всех дел. Это свидетельство вашей лояльности и компетентности. Существует много линий коммуникации с начальством. Одни руководители каждую неделю встречаются с командой, чтобы обсудить продвижение проекта и возникшие проблемы. Другие предпочитают менее формальный подход. Они могут пригласить сотрудника на обед или подойти к рабочему месту и обсудить последнюю информацию. Используйте любые доступные возможности для обмена информацией с руководителем И в первую очередь сообщайте обо всех потенциальных проблемах. С подчиненными. Психопаты-мастера настраивают людей друг против друга, особенно когда в команде нет качественной коммуникации. И хотя эта задача – естественная часть работы менеджера, в силу значимости коммуникации для противодействия манипуляциям психопатов стоит упомянуть об этом отдельно. Если вы всегда открыты для общения с подчиненными, весьма вероятно, что они сообщат вам о странном поведении в коллективе, вроде того, что описывается в аудиокниге. Если вы имеете дело с психопатом, это будет очень кстати. Тем не менее, оценивать ситуацию стоит трезво. Порой подчиненные раздувают из мухи слона, когда речь идет о чем-то важном для них. Но и игнорировать их высказывания нельзя, все-таки они проводят вместе много времени. Фиксируйте все сообщения и при необходимости обсуждайте с вышестоящим руководителем. Понимайте правила. Если вы еще не ознакомились с руководством по корпоративной политике, обязательно сделайте это. Многие организации выдают сотрудникам копии этого документа и даже предлагают ознакомительные программы, чтобы ответить на всевозможные вопросы. Внимательно изучите свои обязанности, а также правила поведения и процедуры рассмотрения жалоб и споров. Например, в большинстве американских компаний строгая политика в отношении сексуальных домогательств. Есть также инструменты для противодействия травле на рабочем месте, и с ними очень полезно ознакомиться. Не стесняйтесь задавать вопросы, если чего-то не понимаете. Вы ведь не хотите дать кому-нибудь повод сказать, что нарушаете устав компании. Полезно также знать, что можно предпринять, если придется иметь дело с боссом или коллегой-психопатами. Документируйте все. Конечно, делать это постоянно утомительно, однако опыт нам подсказывает, что своевременные записи о каждом рабочем взаимодействии послужат неоценимым подспорьем в схватке с психопатом. Уверены, ваш адвокат, а он может вам понадобиться, с этим согласится. Встречи и телефонные разговоры. Эта практика не должна стать обременительной писаниной, просто фиксируйте все сразу же. Хорошие заметки включают дату, количество участников, обсуждаемые вопросы. Принятые решения – дальнейшие шаги. И хотя все это легко сделать в своем телефоне, стоит продублировать записи на бумаге или в файле на домашнем компьютере, где вы можете подробно расписать, что психопат сказал или сделал. Очень полезно иметь в распоряжении точные цитаты, особенно если вас унизили публично. Такая информация окажется бесценной, когда вы попытаетесь восстановить подробности нападения на вас корпоративного психопата. Цели и задачи. Многие компании дают задания и ставят цели перед сотрудниками в письменном виде. Если в организации, где вы работаете, это не практикуется, вы можете записывать каждое устное распоряжение в виде понятных, коротких, четких и содержательных заметок. Просто опишите, как вы понимаете порученное задание, каковы сроки выполнения и потребности в ресурсах. Укажите, какую помощь вы рассчитываете получить от руководителя или сослуживцев, работающих над проектом. Если это возможно, договоритесь о встрече с начальником, чтобы проанализировать свои заметки. Запишите его замечание и, разумеется, храните копии всех документов у себя. Другое. Необходимо документировать и другие моменты, например, каждый хороший или плохой отзыв руководителя. Достаточно будет и простой заметки в календаре или ежедневнике о том, когда состоялась встреча, что было сказано и какова реакция на происходящее. Любые угрозы начальника или сослуживца должны быть отражены либо в ежедневнике, либо в записках, которые нужно сохранить. Эффективно используйте результаты аттестации. Многие начальники не любят описывать или объявлять результаты служебной аттестации. Одни считают, что на это уходит много времени, особенно если в их подчинении большой штат сотрудников, деятельность которых необходимо оценить, другим трудно составить правильное описание. Некоторым людям неприятно давать негативные отзывы о подчиненных, даже если такая оценка обоснована. Поскольку результаты аттестации включаются в послужной список, содержание этого документа имеет важнейшее значение для вашей карьеры. Недобросовестные руководители могут использовать служебную аттестацию для того, чтобы разрушить карьеру, допустив в описании результатов неточности и искажения. Вам следует серьезно отнестись к этому вопросу и попытаться принять в нем как можно более активное участие. Чтобы облегчить анализ эффективности работы, в компаниях иногда разрешают сотрудникам предоставлять руководителям информацию о себе, итоги самооценки, которую те могут использовать как справку при написании отчета о результатах аттестации. Руководители не обязаны принимать от подчиненных самоотчеты, но их наличие помогает многим из них вспомнить детали или пролить свет на различия в понимании поставленных целей. Если вам предоставят такую возможность, обязательно воспользуйтесь ею, но помните. Ваша самооценка должна быть целенаправленной, уравновешенной, точной и лаконичной. Кроме того, это подходящий случай, чтобы проанализировать свою карьеру и ее возможное развитие и обсудить их при аттестации. Получив результаты служебной аттестации, что, как правило, происходит при личной встрече, вы лучше подготовитесь к их обсуждению, если накануне тщательно проанализируете эффективность своей работы. На встрече по поводу результатов аттестации следует прояснить то, чего вы не понимаете, устранить недоразумение и, разумеется, все зафиксировать. Если вам что-нибудь непонятно в документе об аттестации, попросите руководителя привести примеры любых инцидентов или действий, упомянутых в отчете. Если результаты аттестации отражают истинную эффективность работы, официальный послужной список будет лучше поддерживать вашу репутацию компетентного и лояльного сотрудника. Некоторые варианты аттестации позволяют сотруднику представить свои письменные комментарии или дополнения для включения в личное дело. Даже великолепные оценки по аттестации следует зафиксировать, ведь если в отчет закрались неточности, а начальник не желает вносить изменения в окончательный вариант, это ваша единственная возможность исправить документ. Ничего не пишите в спешке. Лучше скрупулезно изложите свое видение событий. Позаботьтесь о том, чтобы документ был составлен профессионально, без эмоций или провокационных выражений. Предложите кому-нибудь из друзей прочитать его и подсказать вам, как его улучшить, прежде чем отправлять в отдел персонала. Если кто-то все же усомнится в вашей эффективности, репутации или надежности, компания в первую очередь обратится именно к отчету о результатах аттестации. Используйте процесс управления эффективностью, принятый в компании. В отдельных случаях служебная аттестация может быть единственным способом взаимодействия с сотрудником-психопатом. Если вам как руководителю хоть раз приходилось призывать такого подчиненного к порядку или увольнять, отдел персонала, скорее всего, просил вас продемонстрировать отраженные в отчете об аттестации низкие показатели его эффективности. Если вы не задокументировали ее проведение или не отразили в отчете недостатки работы сотрудника, вам не удастся решить этот вопрос так быстро, как хотелось бы. Официальный отчет о результатах аттестации, письменные обзоры и его обсуждение при личной встрече играет важнейшую роль в управлении подчиненным с психопатическим типом личности. Постоянно совершенствуйте навыки лидерства и управления. Чем больше вы знаете о лидерстве и управлении людьми, тем проще вам будет справиться с психопатом. На то есть две причины. Прежде всего, грамотный стиль управления пригодится вам и для руководства остальными сотрудниками. Они станут работать продуктивнее, будут ориентироваться на высокое качество и выполнение поставленных задач. Это не останется без внимания топ-менеджеров, а значит будет способствовать формированию и поддержанию вашей репутации хорошего лидера и руководителя. Психопатический сотрудник попытается ее подорвать, распространяя ложь о вашей эффективности или стиле руководства и саботируя усилия, направленные на формирование и управление подчиненными. Если вы сможете предотвратить это с помощью эффективной работы, то обеспечите себе более активную поддержку людей, занимающих высокие должности в вашей организации. Избегайте конфронтации. Ссориться с начальником на публике – это не лучшая идея. Попытка бросить вызов психопату не приведет ни к чему, кроме катастрофы. Он сделает все возможное, воздействуя на ваши болевые точки, чтобы ваше терпение лопнуло, и вы взорвались, когда это будет ему выгодно. Не поддавайтесь на провокации. Как бы ни было трудно, всегда сохраняйте спокойствие, если на вас нападают, пусть даже несправедливо. Мы не предлагаем вести себя покорно, когда вам предъявляют претензии, а советуем положиться на свои сильные стороны, показав решительность, но не агрессивность. Самый безопасный, хоть и не всегда практичный способ избежать конфликта – свести к минимуму или прекратить контакты с боссом, которого вы считаете психопатом. Но если уж вы вынуждены с ним взаимодействовать, Позаботьтесь о том, чтобы окружающие стали свидетелями вашей спокойной, профессиональной позиции и, наоборот, гневной тирады психопата. После этого задокументируйте происшедшее в ежедневнике, описав его точными, лишенными эмоций словами. Психопаты порой отчитывают подчиненных в присутствии вышестоящего руководства, чтобы продемонстрировать свой стиль лидерства. Не имея представления об истинном лидерстве, они считают, что такая манера принесет пользу их карьере, но в большинстве случаев этого не происходит. Опытные топ-менеджеры знают, что отчитывать подчиненных у всех на виду, особенно во время административных совещаний, признак плохого руководства. Такой подход к управлению говорит о неспособности менеджера контролировать себя или ситуацию, и этот признак слабости не останется незамеченным начальством. Как бы там ни было, в таких ситуациях вы не должны приходить в ярость или давать отпор начальнику, то есть отвечать на его провокацию. Если причина выволочки в вашей ошибке – Признайте ее, извинитесь и попросите разрешения все исправить. Если в сложившейся ситуации виноваты не вы, а, например, отдел, не обеспечивший своевременную поставку материалов, сообщите об этом, но постарайтесь не выглядеть так, будто перекладываете вину на других. Обязательно укажите, что вы сделали все от вас зависящее, в том числе обратились к руководителю за помощью, для того, чтобы достичь поставленной цели и выполнить задачу. Старайтесь произвести впечатление компетентного и лояльного сотрудника даже на своего руководителя, который только что отчитал вас в присутствии других. Психопаты, особенно склонные к травле, похоже получают удовольствие, устраивая подчиненным разнос наедине у себя в кабинете. С подобной ситуацией справится труднее всего, поскольку цель конфронтации – установить или возобновить доминирование психопата. Во время таких встреч следует спокойно изложить факты в том виде, в каком они вам известны. Опять-таки решительно, но не агрессивно. Если вы допустили ошибку, старайтесь не перекладывать вину на других. Кроме того, тщательно задокументируйте все, что говорит начальник. Некоторые управленцы, не из числа психопатов, и многие руководители-психопаты часто прибегают к ненормативной лексике. Между тем, в большинстве организаций стараются не допускать вербального насилия. Оно считается неприемлемым практически всегда. Может быть, за исключением случаев, когда кто-то вот-вот сделает что-то опасное скажем, нажмет не ту кнопку на пульте ядерного реактора. Тем не менее, как правило, использование ненормативной лексики оборачивается против говорящего, поэтому его слова должны быть дословно переданы в вашем ежедневнике. Если вы стали жертвой психопата, соберите информацию. Соберите все документы, имеющие отношение к делу, например, электронные письма, сообщения и рабочие записки, полученные от психопата или отправленные ему, стенограммы телефонных звонков, формальную и неформальную аттестацию, любые документы, говорящие о вашей компетентности, заметки отдела персонала, устав компании, схему организационной иерархии, ваше рабочее расписание и все личные заметки, сделанные вами за это время. Если вы стали жертвой бизнес-партнера, что случается довольно часто – Необходимо собрать все корпоративные отчеты и документы, электронные письма, сообщения и другие виды переписки между вами и ним, а также между вами и другими партнерами или инвесторами и сотрудниками. Если что-нибудь из этой информации находится у вас в смартфоне, перенесите все данные на домашний компьютер. Оцените ущерб Чтобы оценить свою ситуацию на работе, ответьте на следующие вопросы. Получили ли вы плохую аттестацию? Пошла ли ваша карьера под откос? Дали ли вам испытательный срок? Известили ли вас об этом? И главное, о чем стоит подумать, удастся ли вам восстановить свою профессиональную репутацию? Если да, то каким образом? Станут ли другие жертвы психопата на вашу сторону? Кого поддержит руководство? Какими карьерными возможностями вы располагаете в этой компании? Давно ли вы обновляли свое резюме? На всякий случай. Оцените коллег. Достаньте копию организационной структуры компании. Если этот документ вам недоступен, попробуйте создать его самостоятельно. Начните с себя, затем добавьте коллег, начальников, не поднимайтесь выше, чем на три уровня, и подчиненных. Подумайте, насколько вы доверяете каждому из этих людей. Могут ли они быть сообщниками психопата или его жертвами? Возможно, они контактируют вне работы, например, между ними сложились романтические отношения. В этом помогут размышления о том, не отдалились ли от вас некоторые сотрудники. Может быть, кто-то проводит больше времени в офисе или его за пределами в обществе психопата. Запишите свою историю. Этот совет идентичен тому, что мы рекомендовали в случае столкновения с психопатом в личной жизни. Соберите все документы, которыми располагаете, и рассортируйте их по категориям в хронологическом порядке. Сверяясь с этим материалом, опишите историю своих взаимодействий с психопатом. Скорее всего, черновой вариант покажется вам потоком сознания, бессвязным, полным жалоб, обвинений и эмоций. Отредактируйте текст, желательно с помощью друга, супруга или партнера. Старайтесь сделать историю читабельной и понятной для читателя, не знающего всех нюансов. Им может оказаться кто-нибудь из высшего руководства, отдела персонала или ваш адвокат. Цель всего этого – получить полное, подкрепленное документами описание событий, убедительно передающее ваш опыт. Разработайте план действий. Найдите и посетите группу поддержки жертв-психопатов, ознакомьтесь с историями других людей и материалами, предназначенными для помощи таким людям. Если у вас есть вопросы, задавайте их анонимно, не разглашайте детали, которые психопат может использовать, чтобы идентифицировать вас. Поговорите с адвокатом, специализирующимся на трудовом законодательстве. Обратитесь за помощью к специалисту по психическому здоровью, разбирающемуся в теме психопатии, особенно если ваше взаимодействие с психопатом отразилось и на вашей личной жизни. Это событие стоит обсудить с семьей, друзьями, коучем или духовным наставником. Подайте официальную жалобу. Прежде чем подавать официальную жалобу, тщательно все взвесьте. Как воспринимают вашего босса в компании, какова его репутация? Считают ли его компетентным и лояльным руководителем? Имеет ли он связи на высших уровнях организационной иерархии? После того, как проанализируете все варианты развития событий, вам, вероятно, придется смириться с тем, что вы не добьетесь своего. Вы можете обнаружить, что в организации существуют правила для тех, кто поднимает те или иные вопросы перед отделом персонала или высшим руководством. Внимательно изучите их а затем оцените с учетом плохого обращения, к которому вы подверглись. Часто компании создают анонимные горячие линии, куда сотрудникам рекомендуется звонить в случае, если они станут свидетелями незаконных действий, таких как воровство финансов или фальсификация производственных показателей, либо насильственного поведения, сексуальных домогательств и травли. Узнайте об этом больше, поищите подходящий способ, которым можно воспользоваться при необходимости. Важно также понимать, что жалоба еще не повод для того, чтобы компания приняла определенные меры. Кроме того, меры могут оказаться не такими, каких вы ожидали. Следует подготовиться к тому, что мнение вашего руководителя ценится выше и понадобится много времени, чтобы изменить эту ситуацию. Когда имеешь дело с психопатом, нужно помнить, что обычно его положение в компании более прочное, чем вам представляется. В итоге жалоба может привлечь внимание к истории вашей собственной низкой эффективности или отсутствия лояльности, которую тщательно и последовательно распространял босс-психопат. В результате вы можете потерять работу. Если вы подвергаетесь насилию, обратитесь за советом к членам семьи, друзьям или специалистам вне компании, а затем примите меры, чтобы разорвать эти отношения, действуя так, как описано ранее. Скорее всего, вам придется рассказать своему начальнику о происходящем, или сообщить о факте насилия в отдел персонала, либо использовать другие принятые в организации способы. Убедитесь, что в полной мере понимаете смысл этих процедур и их последствия для себя. Действуйте осторожно и помните, не следует вступать в конфронтацию с психопатом. Все ходы записывайте. Анонимная жалоба. Конфиденциальность – важная часть жизни организации. Однако следует понимать, что в случае подачи жалобы на начальника или сослуживца вам не гарантируется конфиденциальность. Если вы опасаетесь угроз или возмездия, сообщите о проблеме анонимно, тогда впоследствии при необходимости вы сможете назвать свое имя. Впрочем, некоторые компании не очень доверяют таким обращениям, считая их слухами или сплетнями, поэтому вашу жалобу могут проигнорировать. Порой приходится подавать несколько жалоб на одного руководителя – Прежде чем это привлечет чье-либо внимание. Если вы стали свидетелем незаконного поведения или выпиющего насилия сообщите об этом своему руководителю, но только при условии, что у вас сложились благоприятные доверительные отношения. В противном случае отправьте ему анонимное письмо. Вы можете использовать действующие в компании процедуры для передачи сведений такого рода тоже анонимно. Предоставление информации о незаконных, о моральных или насильственных поступках обычно рассматривается как одна из форм лояльности к компании, отрасли или, в наиболее серьезных случаях, стране в целом. Но не рассчитывайте на то, что вас сразу объявят героем, поскольку психопат постоянно управляет впечатлениями тех, кто его окружает, а вы, напротив, можете оказаться скомпрометированным. Не забывайте, что удачливый психопат уже раскинул прочную сеть влияния и, возможно, посеял семена сомнения в вашей компетентности и лояльности уходите на своих условиях. В эпоху психологического контракта сотрудники рассчитывали на то, что работа обеспечена им до конца жизни или хотя бы до пенсии. Но времена, а с ними и подход к занятости, изменились. Целесообразно всегда иметь под рукой актуальное резюме со списком готовых проектов, достижений и результатов аттестации. Это гарантия вашей безопасности. Полезно время от времени просматривать в газетах или интернете вакансии в других организациях, Не нужно активно искать работу или даже думать об уходе из компании. Речь идет о правильном управлении карьерой. Если вы действительно работаете на босса-психопата, единственный выход может состоять в переводе или, в худшем случае, уходе из компании, чтобы дистанцироваться от него. Во многих организациях есть доски объявлений, где размещается информация о вакансиях в других отделах или местах службы. Как можно раньше, узнайте о порядке подачи объявлений о вакансиях и воспользуйтесь этим. Если вы попросите перевода внутри компании, помните, что менеджер по подбору персонала прочитает предыдущие отчеты о результатах вашей аттестации и попытается получить рекомендацию у начальника. В связи с этим полезно поддерживать хорошее отношение с боссом, психопат он или нет, период пребывания в должности. Вы будете удивлены, но он может помочь вам получить новую работу, особенно если воспримет этот шаг как легкий способ устранить соперника или угрозу. Если вы работали в команде, куда входили представители разных отделов, попросите людей из других подразделений дать вам рекомендации. Если вы получали благодарности за хорошее выполнение работы, например, звание сотрудник месяца или награду в виде участия в прибыли, убедитесь, что это отражено в вашем личном деле. Взвешивая возможные варианты, а только вам известно, как вы относитесь к ситуации, отдайте предпочтение горизонтальному перемещению, а не повышению. Если вы прошли обучение в новой области, например, работая в отделе бухгалтерского учета пытаетесь получить диплом магистра по маркетингу, то должность низового звена в отделе маркетинга окажется хорошим решением как для вас, так и для компании. Главное, при любых обстоятельствах, быть открытым для различных вариантов и внимательно следить за тем, не меняется ли к вам отношение окружающих под влиянием махинаций начальника. Проконсультируйтесь с отделом персонала. Многие деловые люди, посещающие наши лекции и семинары, специалисты в управлении человеческими ресурсами. Практически все они находили психопатические черты, по крайней мере, в одном из сотрудников, будь то в теперешних компаниях или на предыдущих местах работы. Специалисты по управлению персоналом рассказывают, что порой у них связаны руки, поскольку руководители не приходят к ним со своими проблемами сразу же после их возникновения. Другие обращают внимание на то, что отчеты о результатах аттестации плохо написаны или недостаточно детализированы, что позволило бы справиться с сотрудниками, которых специалисты по управлению персоналом называют недисциплинированными, контрпродуктивными, деструктивными или проблемными. Помимо руководителя, специалист из отдела персонала, пожалуй, самый подходящий человек, с которым можно обсудить сомнительное или подозрительное поведение сотрудника. Вам не нужно называть никого психопатом. Достаточно просто задокументировать и передать материалы о насильственном, контрпродуктивном поведении, не соответствующем стандартам эффективности, требованиям к занимаемой должности или кодексу трудовой этики, которого должны придерживаться сотрудники. Однако не забывайте, что задача отдела персонала в первую очередь блюсти интересы компании. Спросите коллег, стоит ли по их мнению обращаться туда. Стисните зубы. В какой-то момент вы можете решить, что лучше уйти от нынешнего работодателя. Поскольку такое решение затрагивает и вашу семью, целесообразно начинать действовать, убедившись в том, что все тылы прикрыты. В идеале желательно найти новую работу, прежде чем заявлять о намерении уйти из компании. Если вас попросят уйти, важно понять, какие компенсационные выплаты причитаются вам в случае освобождения от должности. Представитель отдела персонала обязан проинформировать вас об этом. Иногда работнику предлагают выйти в отставку, или он может попросить об этом, поскольку увольнение негативно скажется на его дальнейшей карьере. В этом случае вас, скорее всего, попросят подписать отказ от ответственности. Но прежде чем подписывать какой бы то ни было документ, посоветуйтесь с адвокатом, чтобы хорошо понимать, на что вы даете согласие. Возможно, вас попросят указать причину увольнения, как правило, на собеседовании по этому поводу. В таком случае проявите благоразумие, ведь не исключено, что вам понадобится обратиться за советом к адвокату. Вполне приемлемо указать, что вы уходите по причинам личного характера и оставить все как есть. Однако может возникнуть необходимость проинформировать компанию о трудностях, с которыми вы столкнулись из-за начальника. Здесь может обнаружиться, что руководители компании уже знают о поведении вашего босса и даже предложат вам остаться, если сочтут компетентным, лояльным и ценным для организации сотрудникам. Впрочем, не слишком на это рассчитывайте. Уходя, старайтесь сохранить хорошие отношения и не сжигайте за собой мосты. Продолжайте жить и делать карьеру. Как только вы вырветесь из тисков психопатических отношений, к вам вернутся разные ощущения, часть из которых описана ранее. Прежде всего, вы испытаете облегчение, словно с ваших плеч свалилась тяжелая ноша. Оставьте позади прежнюю работу и босса-психопата. Если необходимо, пройдите курс психотерапии, но продолжайте жить. Считайте этот опыт одним из трудных жизненных уроков и приступайте к новой работе с энтузиазмом и широко открытыми глазами. В мире много разных людей, и некоторые из них, к сожалению, психопаты. В идеальном мире мы могли бы ладить со всеми и принимать их как равных, И интуиция подсказывает, что это был бы правильный путь. Реальность же далека от идеала, поэтому попытки демонстрировать просвещенный подход к бизнесу и профессиональным отношениям во многих случаях срываются. Мы надеемся, что эта аудиокнига позволит слушателям избежать манипуляций со стороны психопатов как на работе, так и вне ее, а тем, кто поверил в психопатический вымысел, удастся вырваться из его пут и вернуться к нормальной, счастливой и продуктивной жизни дело дэйва акт 5, сцена третья взлет и падение дэйв сидел на террасе своего дома любуясь деревьями во дворе в то утро он сказался больным и решил залечь на дно на несколько дней это нужно срезать подумал он заметив сухую ветку на дубе на краю леса большую часть дня дэйв просматривал электронную почту в поисках чего нибудь интересного желая узнать что происходит на работе в конце концов он послал сообщение своей помощнице «Денис, мне немного лучше, но я еще кашляю. Есть ли что-нибудь такое, о чем мне следовало бы знать накануне выходных?» Через несколько минут Дэйв получил ответ, которого ждал. «Фрэнка только что уволили», – писала помощница. Марч плачет у себя в кабинете, а все остальные в шоке. Дэйв улыбнулся, поднял трубку и набрал номер. Слушая гудки, он покашлял для тренировки. «Боже, Денис, не может быть!» – воскликнул Дэйв, когда помощница ответила на звонок. «Да, Дэйв, это правда, и мы не знаем, почему это произошло». Она едва сдерживала слезы. Дэйв попросил Денис рассказать все, что ей известно. Он задавал так много вопросов, словно получал удовольствие от каждой подробности, которую сообщала помощница. Заверив ее, что все будет хорошо, Дэйв повесил трубку. Он глубоко вздохнул, наслаждаясь свежим воздухом, а затем позвонил Джеку Гарридебу. «Привет, Джек, как все прошло?» Как и следовало ожидать, голос Джека оказался усталым. «Надо полагать, слухи распространяются быстро». «Да, Деннис только что мне позвонила». Очевидно, многие шокированы. «А что насчет меня с нетерпением?» – спросил Дэйв. «Пока ничего. Я попрошу отдел персонала отправить тебе черновик предложения о повышении, чтобы ты его просмотрел. Может быть, захочешь дополнить биографические сведения. Верни документ в отдел коммуникаций до понедельника. Мы опубликуем его во вторник, когда здесь все немного успокоится». «Да, конечно», – заверил Дэйв. Дэйв повесил трубку и улыбнулся. Затем жена налила ему еще вина. Они прошлись по краю террасы, долго смотрели на свой двор, после чего Дэйв оцелютовал бокалом в сторону дуба с мертвой веткой. «Порой достаточно всего лишь срезать сухую ветку», – произнес он вслух, потягивая вино. «Жизнь действительно прекрасна». Постскриптум. Фрэнк принял от компании щедрый пенсионный пакет и переехал вместе с женой в летний домик на берегу озера. Он много рыбачил и с удовольствием проводит время с внуками. Дэйв получил новый пост и продолжил строить карьеру, став через год вице-президентом. Спустя время компания пережила слияние с конкурентом, и Дэйв возглавил руководство переходного периода. А это означало, что именно он решал, кто из сотрудников останется при деле. Разумеется, он не упустил такой чудесной возможности очистить компанию от своих конкурентов. Он повысил Дороти, и она продолжала работать под его руководством еще год, после чего перешла в другую компанию. Жена Дейва развелась с ним, узнав о его интрижке с секретаршей. Через некоторое время Дэйв покинул Гарридеба и открыл собственное консалтинговое агентство, которое, судя по всему, весьма успешно. Еще он преподает в одном очень большом и известном университете. И знаете, каков его самый популярный курс? Деловая этика. Приложение. Что там в голове у психопата? «Былые дни». В книге лишенной совести» Роберт Хайер упоминает, как он и его студенты отправили в журнал Science статью. Но редактор отказал в публикации со словами «Если честно, мы считаем, что волновые паттерны, показанные в вашей работе, слишком неестественны. Они не могут быть результатами электроэнцефалограмм настоящих людей. Тем не менее, то были реальные результаты исследования реакции мозга преступников-психопатов на демонстрируемые на экране потоки букв». Буквы составляли как просто вереницу гласных и согласных, так и полноценные слова – нейтральные, позитивные и негативные. Задачей испытуемых было нажать на кнопку, как только буквы на экране складывались в слово. Когда на экране появлялись эмоционально значимые слова, большинство испытуемых отвечали быстрее, а в их мозге наблюдались более выраженные вызванные потенциалы, связанные с событиями. Психопаты же реагировали на них так же, как и на нейтральные. К счастью, статью напечатали в другом крупном журнале. Это исследование эмпирическим путем первым подтвердило гипотезу Клекли о том, что в речи психопатов плохо интегрированы семантические и аффективные компоненты. Проще говоря, их речь слабо эмоционально окрашена. Исследование успешно воспроизводилось много раз в разных вариациях с разными техниками сканирования мозга. Нейровизуализация В начале 1990-х годов Джоанна Интратер. Недавно возглавившая отдел нейровизуализации в медицинском центре помощи ветеранам в Бронксе и группа Роберта Хайера провели один из первых опытов по нейровизуализации психопатии. Испытуемыми были алка и наркозависимые пациенты, получившие высокие баллы по PCLR. Для наблюдения за активностью мозга при выполнении задач и вводили изотопные индикаторы – меченые атомы. Результаты четко показали, что при обработке эмоциональных слов… В мозге психопатов задействуются отделы, отвечающие за семантику и принятие решений. То есть эти люди используют относительно мало эмоциональных ресурсов. В середине 1990-х один из выпускников Хайра Кент Киль, сегодня видный ученый в области нейровизуализации психопатии, координировал совместные исследования между лабораторией Хайра Питером Лидлом в психиатрии и Брюсом Форстером в радиологии. Результатом общих усилий стало первое исследование психопатии с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии, которая показала, что участки головного мозга, ответственные за обработку эмоциональной информации, очень слабо влияют на речь, мышление и поступки психопатов. Обзор последних открытий. Вслед за ранними исследованиями в нейробиологии и психопатии произошел настоящий бум – И сегодня у нас накопилось достаточно знаний об особенностях нейробиологических механизмов психопатов, таких психических процессов, как язык, нравственное поведение, принятие решений, система поощрения и наказания, исполнение решений, подавление реакций, отслеживание ошибок, обработка эмоций, интеграция эмотивных и когнитивных процессов, эмпатия, социальный интеллект и взгляд с позиции другого. Описать в рамках аудиокниги последние достижения науки невозможно. Подробные обзоры исследований в области нейробиологии и психопатии доступны в книгах и статьях как для широкого круга читателей, так и для научного сообщества. Смотри недавние исследования Эспинозы. Стоит упомянуть, что главным инструментом в каждом случае была оценка личности при помощи PCLR и его производных PCLSV, слушай главу 2, и PCLYV. Важно не только то, что эти тесты служат стандартом при оценке психопатии, но и что все они основаны на четырех группах факторов. Почему это важно? Потому что это позволяет устанавливать связи, присущие отдельно каждой группе факторов. Смотри обзор Пепла. И таким образом получить более подробную картину особенностей функционирования мозга психопатов, чем было бы возможно при использовании только общего балла. Например, Вольф и его команда обнаружили, что правый проекционный нервный путь, крупный канал белого вещества, соединяющий переднюю и заднюю височные доли, связан исключительно с межличностными проявлениями психопатии – поверхностное обаяние, грандиозность, патологическая ложь, манипулятивность – и не имеет отношения к эффективной сфере антисоциальному поведению или образу жизни. Наше исследование выявило нейромаркер для конкретных проявлений психопатической симптоматики. Отметим, что исследователям удалось связать теоретически значимым путем многие черты и особенности поведения психопатов с определенными структурами в головном мозге. Например, Киль описал паралимбическую систему – группу связанных между собой структур мозга, вовлеченных в обработку эмоциональной информации, целеполагания, мотивацию и самоконтроль. После изучения огромного массива данных он и его коллеги установили связь определенных структур мозга и особенности обработки информации, характерных для преступников-психопатов. В основном полученные сведения показывают, что у психопатов намного реже, чем у обычных людей, задействуются отделы мозга, отвечающие за эмоции но в участках, связанных с удовольствием и его предвосхищением, наблюдается более высокая активность. Пепл и команда провели метаанализ 28 МРТ-исследований и 155 экспериментов. Их выводы в целом соответствуют ранее сказанному. Метаанализ позволил выявить в мозге психопатов отклоняющуюся от нормы активность в лобной и островковой долях и лимбической области – активность была меньше в участках ответственных за восприятие речи, выполнение действий, восприятие боли, социальный интеллект и эмоциональное вознаграждение. Повышенной была активность в участках ответственных за когнитивную обработку вознаграждения и нехарактерные участки при восприятии речи и боли. Любопытно, что наблюдаемая активность при восприятии речи соответствует описанным выше исследованиям и подтверждает то, что психопаты используют языковые ресурсы для обработки эмоциональной информации. Конечно, все отделы головного мозга взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом, и одно из направлений исследования занимается как раз функциональными сетями в его структуре и связями между отделами. При изучении этих проблем исследователи нашли функциональную связь между отделами в состоянии покоя, когда мозг не занят выполнением задачи, благодаря чему обнаружили паттерны в нейронной активации анатомически отдаленных отделов головного мозга и установили, как именно работает связь между ними. Эспинозы и коллеги полагают, что аффективные межличностные симптомы психопатии, фактор 1, ассоциируются со странностями проводимости сигнала в нескольких участках нейронных сетей, в частности, в паралимбической. Модели внимания. Гамильтон и Ньюман предположили, что описанная ранее когнитивно-аффективная модель психопатии полностью соответствуют модели когнитивного внимания, которая помогает объяснить выявленные при нейровизуализации особенности избирательного внимания психопатов. Для этого они сформулировали такую гипотезу. В латеральной части префронтальной кары головного мозга психопатов при сосредоточении внимания на достижении цели возникает узкое место, в результате блокируется или подавляется информация эмоционального характера. Психопатический мозг. Итак, Какого мнения придерживается сегодня научное сообщество в вопросе, существует ли такой феномен, как психопатический мозг? Имеющегося у нас эмпирического материала достаточно, чтобы утверждать. Устройство и функционирование мозга психопатов отличается, по крайней мере, на групповом уровне. У многих психопатов наблюдаются описанные ранее особенности, а у многих нет. Мы склоняемся к тому, что нейробиологический механизм мозга психопатов отличается от мозга нормальных людей, но почему – не знаем. В большинстве исследований на эту тему в отношении мозга психопатов можно встретить такие описания, как ущербный, дисфункциональный или неполноценный, хотя, возможно, это лишь следствие эволюционной адаптации. Во всяком случае, такой взгляд на предмет позволяет понять, как психопатам удается занимать руководящие должности в организациях, в отличие от того, что бы мы думали, если бы относили их поведение насчет ущербности мозга. Возникает вопрос, на который пока ответа нет. Одинаковы ли особенности работы головного мозга у психопатов-преступников и корпоративных психопатов? Нейрозакон. Все перечисленные вопросы не стоит относить к чисто академическим. От ответа на них зависит, в частности, установление правовой ответственности человека. Нам известна как минимум одна попытка использовать результаты сканирования головного мозга для того, чтобы оспорить смертный приговор. Правда, она не увенчалась успехом, но юридические и научные дискуссии на эту тему не прекращаются, и вряд ли это разрешится в ближайшее время. Рекомендованные документальные фильмы Поиск в Google или на YouTube выдают сотни фильмов, документальных передач и сайтов, в которых рассказывается о настоящих или мнимых психопатах. К сожалению, многие из этих материалов не соответствуют реальной картине этого расстройства личности и могут создать неверный, а порой и фантастический образ психопатии. Непозволительно много сайтов предлагают разработанные на основе PCLR тесты, которые должны помочь выяснить, психопат ли вы. Некоторые представляют таких людей своего рода героями, сотрясающими закоснелый миропорядок. Мы просим слушателей критически оценивать подобные материалы и сосредоточиться на подлинно научных обзорах этой темы. А вот список нескольких документальных фильмов и телепередач, которые мы рекомендуем посмотреть. «Психопат по соседству». Сериал Джереми Тори, производство Canadian Broadcasting Corporation, вышедший 27 ноября 2014 года. Фильм получил награду от сообщества Aftermath в 2015 году. Это увлекательная история о том, как психопаты влияют на жизнь окружающих их людей. Плохие боссы. Психопат всегда побеждает? Небольшой видеоролик от CNN. К нему предлагается статья о руководителях-психопатах. Появился в сети 20 января 2012 года. В нем допущена та же ошибка о процентной доле психопатов, о которой мы говорили в главе 9 в разделе «За кулисами. 10% Уолл-стрит». «Я психопат» – отличная документальная передача Иэна Уолкера, в которой описывается история самопровозглашенного психопата-нарцисса, отправившегося за диагнозом в лабораторию нейровизуализации в Германии. Хайер предупреждал продюсера, что работа будет нелегкой и в конце пути его психологическое состояние не останется прежним. Закулисные фрагменты передачи полностью подтвердили это предсказание. Психопат. Отличная телепередача «Розалин Арден», снятая для британского телеканала UK Channel 4 Equinox. На YouTube ее посмотрели более 7 миллионов человек. Главного героя позже отпустили на свободу, а вскоре задержали, когда он направлялся с пистолетом к своей жене, чтобы убить ее. Он умер в тюрьме. Я, Все всели корпоративные лидеры-психопаты. Яркий документальный фильм Миши Вотрубой и Вацлава Дейкмара, озвученный Питером Койотом. Первая часть посвящена непосредственно психопатии, а вторая – анализу примеров из Big Pharma. Big Pharma – так принято называть около полусотни мировых фармацевтических и биофармацевтических компаний, определяющих основные количественные и качественные параметры мирового лекарственного рынка. Вот что говорят сами продюсеры. Мы ввели термин «фишхед», буквально «рыбоголовый», как своего рода метафору для описания этого зла, терзающего современный мир. Фишхеды описываются такими словами проблемный, разрушительный, эгоистичный, безразличный, неэмпатичный, психопатичный, бездумный и холодный. МРТ-психопата Подробное описание первого исследования психопатии с применением технологии однофотонной эмиссионной компьютерной томографии проводилось Хайером и коллегами тысяча девятьсот девяносто седьмом году